Мы испытывали к нему глубокое сочувствие. Дважды Караваев приносил мне свои рассказы. Почему-то из жизни дореволюционной аристократической Москвы. Я запомнил, например, такую фразу. «Барон учтиво приподнял изящное соломенное канапе». Автор, видимо, хотел сказать «канатье». Печатать эти рассказы, да еще в газете, было невозможно. Караваев затаил на меня обиду. Реже других заглядывал экономист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 Примириться с этой мыслью было трудно. Вы только подумайте. Любимая, родная, замечательная газета. Плод бессонных ночей. Результат совместных героических усилий. Наша обожаемая чада, боготворимое дитя, нетленный крик души и вдруг товар. Наподобие колбасы или селедки. Увы, все это так. Ты можешь написать 14-ю симфонию, Гернику, Анну Каренину, создать искусственную печень,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 «Как это наше дело?» Я много раздумывал над этим письмом. Есть свойства, по которому можно раз и навсегда отличить благородного человека. Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собственные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его не постигло. Если изменила любимая, благородный человек говорит «Я был невнимателен и груб», подавлял ее индивидуальность.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 Покнул пальцем в экономический обзор, написанный Зарецким. Речь шла о хозяйственных проблемах в Союзе, в частности, об уменьшении производства свинины. «Ларе, — говорю, — это же статья на хозяйственную тему!» Швейцар рассердился. «Упоминать свинину запрещается. Замените ее фаршированной рыбой!» Доходов газета не приносила. Убытки постоянно росли. Обстановка становилась все более напряженной.